Ночью в четверг около половины первого ко мне постучали. Я стоял в одной пижаме, пытаясь постричься с помощью маникюрных ножниц и карманного зеркальца. Толком у меня это никогда не выходило. Получалась в лучшем случае инфантильная стрижка а-ля Артюр Рэмбо. Не выпуская из рук инструменты, я открыл. На пороге стоял Генри. «О, привет, заходи». Осторожно переступая пыльные клочья волос, он прошел и сел. За стол. Критически оценив свой профиль, я продолжил нелегкое занятие. «Как дела?» — сказал я, нацелившись ножницами на длинный завиток возле уха. «Ты ведь какое-то время изучал медицину, если не ошибаюсь». Это было обычной прелюдией к расспросам о проблемах со здоровьем. После года на медицинском факультете я обладал весьма скудными познаниями в этой области, однако моим друзьям которые не знали о медицине вообще ничего и считали ее не столько наукой, сколько разновидностью симпатической магии, это вовсе не мешало постоянно консультироваться со мной по поводу разнообразных болей и колик с благоговением дикарей, пришедших на поклон к знахарю племени. Невежество страждущих простиралось от трогательного до шокирующего. Генри, полагаю, из-за богатого опыта собственных недомоганий знал больше других — но порой и он изумлял меня совершенно серьезными вопросами о жизненных соках и разлитии желчи. «У тебя что-то болит?» — спросил я, косясь на его отражение в зеркальце. «Мне нужна формула для расчета дозировки». «В смысле расчета дозировки? Дозировки чего?» «Есть ведь такое понятие?» «Определенная математическая формула, позволяющая вычислить нужную дозу лекарства в соответствии с ростом и весом человека или что-то в этом роде». «Все зависит от концентрации лекарства», — ответил я. «Здесь я тебе ничем помочь не могу. Нужно посмотреть в настольном справочнике врача. Это исключено. Им очень просто пользоваться. Я имею в виду другое. Того, что мне нужно, в этом справочнике нет». «Да ну, брось ты!» Секунду-другую было слышно только натужное щелкание моих ножниц. Наконец он сказал. «Ты не понял. Это не то, что обычно выписывают врачи». Я опустил ножницы. «Боже мой, Генри!» «Что там у тебя, ЛСД или что?» «Допустим», — спокойно ответил он. Положив инструменты на стол, я повернулся к нему. «Генри, послушай меня, не стоит. Не помню, говорил я тебе или нет, но пару раз я пробовал ЛСД. В десятом классе. Лучше б я этого никогда не». «Я понимаю, что рассчитать концентрацию подобного препарата трудно», — невозмутимо продолжил он. «Но, предположим, у нас имеются некоторые данные, полученные опытным путем. Скажем, известно...» что количество икс определенного препарата наносит серьезный вред животному весом около 30 килограммов, а чуть большее количество y убивает его. Я вывел приблизительную формулу, но речь идет об очень незначительной разнице дозировок. Итак, исходя из того, что есть, как мне лучше произвести дальнейшие расчеты. Прислонившись к комоду, я уставился на Генри, позабыв о стрижке. «Покажи, что там у тебя?» Немного поколебавшись, он полез в карман. Когда он рожал кулак, я не поверил глазам, наклонился поближе. На ладони лежал бледный гриб с тонкой ножкой. Омонита Кейзария, объявил он и, увидев выражение моего лица, добавил, вовсе не то, что ты думаешь. Я в курсе, что такое Амонита. Не все они ядовиты. Данный вид, например, съедобен. Тогда что это, галлюциноген? спросил я, взяв гриб и поднеся его к свету. Нет, на самом деле кесарев гриб отличается хорошими вкусовыми качествами. Римляне, кстати, очень его любили, но сейчас его почти не собирают. Из-за смертоносного двойника. Смертоносного двойника? Амонита скромно промолвил Генри, — бледная поганка. Мне было трудно собраться с мыслями. Что ты затеял, — наконец спросил я. А как ты думаешь? Вскочив, я подошел к столу. Генри спрятал гриб обратно в карман и достал сигарету. У тебя не найдется пепельницы, — вежливо осведомился он. Я протянул ему банку из-под газировки. Он почти успел докурить, прежде чем я отважился высказаться. «Генри, по-моему, это дурная затея». Он удивленно поднял бровь. «Да? от чего же? от чего же, он еще спрашивает?» «От того, что следы яда можно запросто обнаружить», — выпалил я. «Любого яда, понимаешь? По-твоему, если Банни ни с того ни с сего отдаст концы средь бела дня, все подумают, что так и надо?» — Да любой, даже самый тупой патологоанатом, знаю, — терпеливо произнес Генри. — Именно поэтому я и спрашиваю тебя о дозировке. — Причем тут это, даже крошечная доза может вызвать сильнейшее отравление, — перебил Генри и закурил новую сигарету. — Но отнюдь не обязательно со смертельным исходом. — Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, — ответил он, поправляя очки, — что существует множество первоклассных ядов. И если бы речь шла только о токсическом эффекте, я бы мог без труда подобрать что-нибудь из них. В лесу скоро будет полным-полно на перстянке и аконита. Из обычной липучки для мух я мог бы добыть сколько угодно мышьяка. Или даже взять травы, которые в здешних местах не растут. Силы небесные. Борджи просто рыдали бы, случись им оказаться в магазине здоровой пищи, который я обнаружил в Братлборо на прошлой неделе. Черемица, мандрагора, масло полыни. Кажется, люди готовы покупать абсолютно все, если убедить их в том, что это натуральный продукт. Например, полынное масло, которое продавалось в качестве экологически чистого средства от насекомых. Можно подумать, оно безопаснее, чем химия из супермаркета. Одной единственной бутылки хватило бы, чтобы отправить на тот свет целую армию. Он снова поправил очки. Проблема с этими превосходными веществами, как ты верно заметил, в одном – способе подачи. Конечно! «Фалотоксины — грязное дело. Рвота, желтуха, судороги. Совсем не то, что милосердные изобретения итальянцев, такие быстрые и безболезненные. Но, с другой стороны, что еще можно столь же легко преподнести жертве? Я, как ты знаешь, не ботаник. Даже миколог не сразу отличит бледную поганку от кесарева гриба. Студенты принесли из леса грибы, в общую массу затесалось несколько ядовитых. Один из друзей ужасно занемок, а другой — Он пожал плечами. Наши взгляды скрестились. «Ты точно знаешь, что тебе самому не достанется слишком много?» — спросил я. «Нет, едва ли я могу знать это точно. Угроза моей собственной жизни должна быть правдоподобной, поэтому, как видишь, мне придется иметь дело с ювелирно рассчитанной разницей в дозировке. И все же вероятность успеха очень высока. Мне нужно лишь позаботиться о себе, все остальное пойдет своим ходом». Я понимал, что он имеет в виду. План обладал несколькими серьезными недостатками, но был великолепен по сути. Что можно было предугадать почти с математической точностью, так это то, что независимо от предложенного блюда, Банни так или иначе умудрится съесть вдвое больше остальных. Сквозь завесу табачного дыма лицо Генри казалось бледным и безмятежным. Он вновь извлек из кармана гриб. «Так вот, одна шляпка аммония фолодиес» Примерно такого размера способно вызвать сильное отравление у здоровой собаки весом около 30 килограммов. Рвота, понос, судорог, правда, я не заметил. Не думаю, чтобы там дошло до печёночной недостаточности, но об этом пусть судят ветеринары. Очевидно, Генри, откуда такие сведения? Немного помолчав, он поинтересовался светским тоном. Помнишь тех двух отвратительных боксеров у пары из квартиры этажом выше? Это было ужасно. Но я не мог удержаться от смеха. «Нет, только не это!» «Боюсь именно оно», — сухо сказал он, сминая окурок и жестянку. К несчастью, один из них вполне оправился, зато другой уже не будет таскать мусор мне на крыльцо. Он издох через двадцать часов, а доза была лишь чуть больше, примерно на один грамм. Исходя из этого, мне кажется, я смогу определить, сколько вещества должно прийтись на каждого из нас. Правда, Меня беспокоит то, что разные экземпляры могут отличаться по концентрации яда, ведь это не тот случай, когда все точно как в аптеке. Возможно, я ошибаюсь. Уверен, ты гораздо лучше разбираешься в таких материях, но, по-моему, гриб весом в 2 грамма вполне может оказаться так же ядовит, как и тот, что весит 3. Отсюда моя дилемма. Он достал из нагрудного кармана листок, исписанный цифрами. «Мне совершенно не хочется втягивать тебя в это, но на мои собственные вычисления большой надежды нет, а все остальные вовсе ничего не смыслят в математике. Взгляни, пожалуйста». Рвота желтуха судороги. Я механически взял листок. Он пестрел алгебраическими уравнениями, но об алгебре мне сейчас думалось меньше всего. Я покачал головой и уже было протянул его обратно, но взглянул на Генри, и моя рука застыла. Я понял, что могу поставить на этой затее крест прямо сейчас. Ему действительно требовалась помощь, иначе бы он не пришел ко мне. Умолять его поберечь себя бесполезно, но не исключено, что, притворившись, будто говорю сознанием дела, я смогу разубедить его. Я сел за стол и с карандашом в руке принялся продираться сквозь хитросплетение цифр. Уравнения концентрации никогда не были моим коньком в химии. Решать их довольно трудно, даже если требуется узнать концентрацию вещества, растворенного в известном объеме дистиллированной воды, а определить ее в телах неправильной формы было практически невозможно. Должно быть, Генри пришлось привлечь все свои познания в начальной алгебре, и, насколько я мог судить, он проделал неплохую работу, но если с этой задачей и можно было справиться, то явно не с помощью одной только алгебры. Человек, хорошо разбирающийся в высшей математике, возможно, смог бы добиться более-менее убедительного результата. Я же позабыл и то немногое, что некогда знал. И хотя мне удалось кое-где подправить расчеты, получившийся ответ был, скорее всего, крайне далек от истины. Я отложил карандаш и расправил плечи. На все про все у меня ушло примерно полчаса. Тем временем Генри взял с полки чистилище и стал читать, уйдя в книгу с головой. «Послушай, Генри, — Он поднял на меня отсутствующий взгляд. Вряд ли из этого выйдет толк. Он закрыл книгу, заложив пальцем страницу. я знаю, что допустил ошибку во второй части, там, где начинается разложение на множители. Все в целом достойная попытка, но даже не вдаваясь в подробности, могу сказать, что без химических таблиц, практических навыков, высшей математики плюс основательного знания химии здесь не обойтись, иначе это не вычислить. Химическая концентрация... Она даже не в граммах с миллиграммами измеряется, там другое — моли. Так ты можешь решить эту задачу?» «Боюсь, что нет, хотя я сделал все, что мог. В любом случае, я не смогу дать тебе точный ответ. Профессору математики и тому пришлось бы здесь попотеть». «Ха... Вообще-то я тяжелее банни», — сказал Генри, глядя на листок поверх моего плеча. «Килограммов на десять. Это ведь должно сыграть мне на руку, так?» В принципе, да, но при такой огромной погрешности в расчетах полагаться на эту разницу не приходится. Было бы килограммов двадцать, тогда еще яд начинает действовать спустя как минимум десять-двенадцать часов, не сдавался он. Так что даже в случае передозировки у меня будет некоторое преимущество, запас времени. Имея противоядие... «Противоядие?» — ошарашенно переспросил я, откинувшись на спинку стула. «Такое вообще есть?» «Атропин». Содержится в беладонне. Господи, Генри, ты себя точно прикончишь, ни одним, так другим. В небольших дозах атропин вполне безопасен. То же самое говорят о мышьяке, но я бы не стал это проверять. Их действие прямо противоположно. Атропин возбуждает нервную систему, учащает сердцебиение и так далее. Фалотоксины, напротив, ее подавляют. Все равно звучит как-то сомнительно. Один яд противодействует другому. Вовсе нет. «Персы были виртуозными отравителями, и по их свидетельствам я вспомнил о книгах в машине у Генри». «Персы?» «Да. Согласно знаменитому, вот уж не знал, что ты умеешь читать на персидском. Я не умею. Во всяком случае, не очень хорошо. Но они были профессионалами в этом деле. А нужные мне трактаты никто никогда не переводил. Я читал как мог, со словарем. Я снова подумал о тех мельком виденных книгах, пропитавшиеся пылью страницы разваливающиеся от времени переплеты. Когда это все было написано? Примерно в середине 15 века. Я припечатал карандаш к столу. «Генри, вообще-то что? Ну, ты мог бы придумать что-нибудь и получше. Нельзя же безоговорочно доверять каким-то допотопным рецептам». Никто не умел применять яды лучше персов. Это настольные справочники, практические руководства, если угодно. Я не знаю ничего столь же точного и исчерпывающего. «Но отравить — это одно, вылечить — совсем другое». Люди пользовались этими книгами на протяжении веков. Достоверность изложенных там сведений не подлежит сомнению. «Знаешь, я, в общем-то, тоже уважаю древние знания, но не стал бы рисковать жизнью, полагаясь на какое-то средневековое снадобье». «Что ж, я могу проверить эти сведения где-нибудь еще?» Фраза прозвучала без должной убедительности. «Нет, правда, Генри, это слишком серьезно, чтобы...» «Спасибо. Ты оказал мне большую услугу» произнес он с беспощадной учтивостью и снова открыл чистилище. «Должен заметить, это не очень хороший перевод», — заметил он, небрежно листая страницы. «Если не знаешь итальянский, лучше взять перевод Синглтона. Вполне дословно, хотя, конечно, никаких терцин там не увидишь. Для этого нужно читать оригинал. В величайшей поэзии музыка проступает, даже если ты не знаком с языком». — Я страстно любил Данте, еще когда не знал ни слова по-итальянски. — Генри! — произнес я низким предостерегающим тоном. Он с досадой взглянул на меня. — Послушай, что бы я ни предпринял, это так или иначе будет сопряжено с опасностью. — И с идиотизмом, если ты погибнешь. Чем больше я слышу о круизе на баржах, тем менее страшной мне кажется смерть. — Ты мне весьма помог, спокойной ночи. На следующий день, около полудня, ко мне заглянул Чарлз. «Ух, душно же здесь у тебя!» — воскликнул он и, скинув пальто, бросил его на спинку стула. Волосы у него промокли, лицо пылало, на кончике красиво вылепленного носа дрожала капля воды. Он улыбнулся и смахнул ее. «Главное, не вздумай выходить на улицу», — сказал он. «Погода ужасная. Кстати, не видел Фрэнсиса?» Я пробежал пятерней по волосам. Была пятница, на французский я не пошел и все утро провел, слоняясь по комнате, в утупении после бессонной ночи. Генри заходил вчера ночью, в первом часу. Правда? Что говорил? Да, чуть не забыл. Он дотянулся до кармана пальто и достал что-то, завернутое в салфетки. Я тут сэндвич тебе принес, раз ты не ходил на обед. Камила сказала, что тетка на раздаче видела, как я его украл, и поставила против моей фамилии черную галочку. Даже не глядя, я знал, с чем сэндвич мармелад и плавленый сыр. Близнецы с ума сходили по этой начинке, я же был к ней равнодушен. Развернув уголок, я надкусил сэндвич и положил его на стол. «Ты в последнее время разговаривал с Генри?» — спросил я. «Да, только сегодня утром». Он отвозил меня в банк. Поразмыслив, я снова приложился к сэндвичу. Подмести я так и не удосужился, и обрезки волос по-прежнему валялись на полу. Он случайно ничего не говорил о чем о том, чтобы пригласить Банни на ужин, через недельку-другую. — А, это, — протянул Чарльз, раскинувшись на кровати и поудобнее устраивая голову на подушках. — Мне казалось, ты давно знаешь. Он уже не первый день об этом думает. — А что об этом думаешь ты? — Думаю, ему чертовски повезет, если он найдет достаточно грибов, чтобы Банни хотя бы затошнила. Просто еще рано, на прошлой неделе он чуть не силком вытащил нас с Фрэнсисом в лес, но мы ничего не нашли. Фрэнсис под конец прибежал весь сияющий. «А, только посмотрите, сколько их у меня тут!» Но это оказались дождевики. «Так, по-твоему, найдет или нет?» «Конечно, найдет. Если подождет немного. Слушай, сигарет у тебя, разумеется, нет?» «Нет». «Жаль, что ты не куришь. Даже странно. Ты ведь, надеюсь, не занимался спортом в школе?» «Нет». «Бан не курит именно поэтому. В нежном возрасте ему промыл мозги какой-то футбольный тренер, убежденный сторонник здорового образа жизни». Бан в последнее время к вам часто заглядывает? Не особо. Вчера вот только зашел под вечер, и сидел до последнего, еле выпроводили. Слушай, это ведь не просто сотрясение воздуха. Вы действительно хотите довести дело до конца? Я скорее отправлюсь за решетку, чем смирюсь с мыслью, что бани будет сидеть у меня на шее всю оставшуюся жизнь. А если подумать, то и за решетку мне совсем неохота. Он сел на край кровати и согнулся, словно отрезкой боли в животе. «Эх, а все-таки жаль, что у тебя нет сигарет. Как зовут ту ужасную девицу, твою соседку по этажу? Джуди? Да. Может, сходишь к ней и попросишь пачку, а? У таких, как она, сигареты должны валяться блоками».